Событие 66. А почему бы киллера не завести себе в друзья? Врагов бы стало сразу меньше. Евгений Москаленко. В вольном городе Данциге живет сейчас последний представитель одной известной фамилии. А позавчера до графа Остермана дошла новость, которой он и поделился с Бероном. Новость плохая. Именно поэтому Брехт решил поспешить с исполнением задуманной акции. Фактически сейчас герцогством Курляндия и Семигалия управляет совет, выбранный из богатых баронов. Но есть последний представитель династии Кетлеров. Это дядя давным-давно скончавшегося Фридриха III Вильгельма, мужа Анны Иоановны. Дядя был ладно, а так он сын того самого Якоба Кетлера, при котором Курляндия процветала – и даже имела две заморские территории на острове Джеймс у Гвинейского побережья и в Вест-Индии колония была основана на острове Тобаго, который вроде как захватили голландцы, а вроде и бесхозные сейчас. Дядя Фридриха Вильгельма Фердинанд – последний представитель из рода кетлеров по мужской линии. Человек он нерешительный и неамбициозный и вообще, боясь оппозиции дворянства, Фердинанд не приезжал в Курляндию с 1711 года, а оставался в своем небольшом поместье в Данциге. Беспокойное рыцарство Курляндии этим воспользовалось и на съезде в Метаве в 1717 году постановило было лишить Фердинанда власти и передать правительственные функции в руки высших советников герцогства. В таком же состоянии и сейчас дела у этого вассала Речи Посполитой, на которого эта самая речь не имеет никакого влияния. Фактически независимое государство, которое по древнему договору обязано выставить в случае войны на стороне Польши, сколько-то там рыцарей. Сейчас многие дворяне, эти самые рыцари, как раз и служат в войске польского короля Августа Сильного. Так вот, новость плохая дошла до Остермана. Фердинанд в свои 75 лет решил жениться на молоденькой принцессе Иоганне Магдалене, дочери герцога Саксон и Иоганна Георга. Брехт уже прорабатывал планы по водружению на свою голову короны герцога Гурляндии и Семигалии. Случилось же такое несколькими годами позже в реальной истории. А тут эта новость непонятная. Если у Фердинанда появится наследник, то хрен его знает, насколько легитимно будет его избрание герцогом Курляндии и Семигалии при живом наследнике. Ну и потом заморские территории. Табага это интересно, да и Гвинея неплохо. Родился ли кто у Фердинанда в реальной истории, Брехт не знал. Скорее всего нет, раз Берона спокойно избрали герцогом. И ему ни с кем не пришлось бодаться до своего смещения и ссылки. Тем не менее, подстраховаться надо. Старичку 75 лет, и, возможно, он не в состоянии исполнять супружеские обязанности. Ну а вдруг? Бамсы добьется, чего юная герцогиня исполнит зажигательный стриптиз перед дедушкой, тот и возжелает. Да. Прокопий Прокопов, как и обещал, привел троих своих людей к обеду следующего дня. Были товарищи на конях, и выходит, что люди не совсем бедные. Брех ты их в ту самую ротонду затащил и внимательно осмотрел. Молодые, лет под 25-30, не гренадеры обычного среднего роста, и это неплохо. Высокий человек сейчас на себя обращает внимание, а при их делах это лишнее. Так, ребята, мне нужно, чтобы вы скатались в вольный город данцев. Знаете, где это? Я знаю, бывал там с купцом, кивнул Прокопий. Отлично. Тогда рассказывать, что он как бы и Речи Посполитой принадлежит, и в то же время там немцы правят, купцы, не буду. Да вам и не нужно всех этих тонкостей знать. План такой. Брехт еще раз осмотрел исполнителей. Чего уж, нет других. Добираетесь до Риги и покупаете там небольшой кораблик. Раз ты, Прокопий, купец, то и мы будешь. Возьмите немного разного товара, поспрашивайте там в Риге, чего можно в Данциге продать. За прибылью не гонитесь, получится хорошо, а нет, так и бог с ним. Это просто отвлекающий маневр. А задание-то какое? Что делать в Данциге? прокупий все же давно ремня не получал, оборзел. Целого фаворита императрицы и министра обороны перебивает. Вопрос правильный. Там, не знаю где, где-то в небольшом замке, живет Фердинанд Кетлер, старичок 75 лет. «Нужно его отправить встречу с ключником Петром. Пожилы хватит». «И все?» «Еще раз перебьешь и по ушам получишь», – зыркнул на него Брехт. «Не все. У него молодая жена. Ее нужно доставить сюда живой и здоровой. Еще нужно покопаться в бумагах герцога. В общем, все бумаги ей нужно привезти. А после этого все ценное, что найдете у герцога, ваше. но ну, не жадничайте, чтоб не попасться». После убийства и похищения герцогини дом подожгите. Масло там купите или еще чего, чтобы хорошо загорелось. Да, товарищи мазурики, с герцогини ни один волосок не должен упасть. Мне она нужна живая и здоровая. С Снасильничайте, я вас потом из-под земли достану. С действом не спешите. Приедете в Данцик, торгуете там и на разведку ходите. Узнаете, где тот Фердинанд живет, какой у него распорядок дня, что со слугами. Может, они ночью уходят. Слуг живыми не оставляйте. да, это важно. И Агана, которая герцогиня, не должна видеть смерти мужа. Когда закончите все, бегом на кораблик ваши домой в Ригу. Там нанимаете карету и мчитесь сюда. А деньги? поклонился Прокопий. Деньги вот. Брехт брякнул на стол два кошеля кожаных с золотыми монетами. Специально заказал, чтобы были разных государств и русских, чтобы не было. Тут должно хватить на небольшую шхуну и на товар. Кораблик после дела остается у вас. Можете продать, но не советую. Думаю, что если вы хорошо справитесь с этим заданием, то последуют и другие. А иметь свое судно в таком деле не помешает. Спокойнее. Экипаж сами подберите в Риге, не из болтливых. «Есть у меня там знакомцы». Расплылся в улыбке, прибирая тяжеленные мешочки Прокопий. «Да ты золотой человек! Так, как вернетесь, я вам сделаю дворянские грамоты всем четверым и заплачу еще за работу. Еще есть вопросы?» «Паспорта бы в порту!» «Вот паспорта. Твое имя я знал, его и написал. А вы трое будете братьями Синицыными пока. Иван Семен и Пафнутий. Разбирайте!» А как с победой и герцогиней вернетесь, так получите и имена новые с документами. Брехта смотрел четверку душегубскую. Теперь у меня вопрос: справитесь с четвером, или вам подмога нужна? Не нужно. Справимся, ваше высокопревосходительство. Оглядев бывших солдатиков, покивал прокопий. А можно под поручиками там или прапорщиками в отставке стать? Ну, после того как? Точно солдаты избежали от мордобоя офицеров, скорее всего. Вот теперь комплексы наружу лезут. Так и сделаем. Благодарствуем, ваше высокопревосходительство. Пойдем мы, лето коротко, поспешать надо.